Семьсот семьдесят Октябрь 12 -е. Чем больше отпало ветвей от дерева, тем крепче в этом месте ствол, и тем меньше все дерево подвергается опасности быть сваленным вихрем. Отпадают лишь ветви гнилые, сухие или непрочные. О них не будем жалеть. И они пригодятся на что-то, если не сгниют лежа на земле без дела. Отпавшие падают вниз на землю, и бы их тянет земля, и ее притяжение сильнее связи ветви со столом. Ветви засохшие, ветви гнилые, ветви непрочные — так будем помнить. Когда кто-то отходит, строй надо сомкнуть плотней. Нагнетение и борьба распределяются на оставшихся, но зато и функции, и способности отошедшего переходят к оставшимся. И если остается только один, то будет он сильным за всех оставивших, и функции выполнит всех. Так закон равновесия регулирует уявление психотехники круга, которому посылается луч. Ощущение прилива сил безошибочно. Добавочную силу посылает учитель, оставшимся верными свету. Явление отхода не нового. Так было всегда. Боль ощущается и тягость, неизбежны, конечно. Но надо сомкнуться, ибо в прорыв могут вползти темные силы. Отступничество заразно. И близких надо оберечь и предупредить. но волю оставив свободны Пусть думают и выбирают, если еще кто-либо не утвердился. Но это печально, ибо неустойчивость в свете указывает на убогость мышления. Нам безразлично, почему именно что-то не делается по преданности. Отпадающий не понимают всего драматизма, происходящего отсюда. Уже говорил, что тот, кто... что-либо или кого-либо поставит выше меня и моего дела, останется со своими делами, но не со мною. Посмотрите на них, суетящихся в сумерках жизни и метущихся духом, это все не мои. Не меня они ищут, и свет им не нужен. Если что бы то ни было условием служит, при котором оставляется дело мое, По-условным становится ученичество и ученик. Участь условников сумеречна и приводит к отходу. Бывает и так, что малое сознание пресекает возможность дальнейших поступлений. И тогда на данное воплощение дальнейшее питание светом прекращается до тех пор, пока не будут ассимилированы полученные знания. Не в этом беда. а в том, что отрыв от Учителя Света трагичен уже сам по себе.